404. Почему не звучит слово о помощи, когда она неотложно? Помощь есть силы братства. Нельзя принудить людей, если у них нет сознания неотложности. Кто не желает продолжить путь, удобный для братства, тому излишне все советы о силе единения, пока он не почует все свое заблуждение.